хирурги удалили опухоли из обоих яичников. Правая была диаметром около 3,5 дюйма, а левая около 2,6 дюйма. В медицинской карте в больнице Медицинского колледжа Лондонского университета UCH записано назначение правосторонней авариэктомии и цистоэктомии с резекцией аэктомии левого яичника. Опухоли были такие, что вместе с ними пришлось удалить яичники и матку. После этой тяжелой операции назначили лучевую терапию. В 1950-х годах лечение рака было далеко от современного. Розалинд Франклин несколько месяцев подвергалась гамма-облучению с использованием радиоактивного изотопа кобальта что не только убивало опухолевые клетки, но и вызывало поражение кожи, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта и внутренние кровотечения. Кроме того, применяли химиотерапию в высоких дозах, усугублявшую плохое самочувствие. Однако в те промежутки времени, когда Розелинк не находилась в больнице, и не слишком страдала от все нарастающих осложнений и слабостей, она мужественно возвращалась в лабораторию и продолжала работу. Иногда она уезжала восстановить силы к своему брату Роланду в Лондон или к Фрэнсису и Адиль Крик в Кембридж. Высказывалось мнение, что Франклин жила в чужих домах из-за плохих отношений с родителями. Однако Дженнифер глин утверждает. Ничего подобного, просто ей было трудно терпеть постоянную тревогу и тоску нашей матери. Так уж случилось, что громче всего об этих плохих отношениях рассуждал Джим вотсон В 1984 году, выступая в женской школе Святого Павла в Лондоне, где училась Франклин, он сказал, «У нее были...» ужасное отношение с родственниками. Она даже уезжала жить у Криков после лечения в больнице. Все же лечение дало ей около 10 месяцев ремиссии. Результаты научной деятельности Франклин за этот период поражают. В 1957-1959 годах она написала главу книги и подготовила к публикации 11 новых книг рецензируемых статей, часть которых вышла в свет уже после ее смерти. По словам Дженнифер Глин, Розлинд во время работы в Бербек-колледже не выказала ни малейшего негодования в адрес Ковендишской компании, а Аарон Клук, не один день проработавший с Франклин бок о бок в лаборатории, подтвердил это мнение. Ни разу не слышал, чтобы она жаловалась на отца или крика. Но обоими она очень восхищалась. Освободившись от сопротивления и давления, Франклин так далеко продвинулась в своих исследованиях, что в начале 1958 года Макс Перуц лично пришел в Бербек Колледж и предложил ей и клугу перенести их работу в Кембридж. Он хотел, чтобы они присоединились к его группе в новом великолепном центре исследований, построенном для отдела молекулярной биологии Кавендежской лаборатории в подчинении Совету по медицинским исследованиям. Франклин, которая по-прежнему работала целыми днями, надеялась, что сможет совершить этот переход. Годами она перебивалась грантами и, наконец, ее ждала гарантированная постоянная штатная должность в дорогом ей Кембриджском университете. Все рухнуло 28 мая 1958 года. Семья Франклин собиралась на обед. Мюрриел была в саду, когда прибежал сын Элис со словами «С Розалинд снова беда». У нее случился сильнейший приступ боли, один из характерных признаков тяжелого ракового поражения брюшной полости, и скорая помощь увезла ее в онкологическую больницу Ройл-Марсден на Фуллэм-Роуд в Челси. Хирурги провели срочную диагностическую операцию, которая показала, что рак захватил печень, толстый и тонкий кишечник и брюшину, после чего оставалось лишь зашить разрез. Для обезболивания франклину вводили огромные дозы морфина и героина. Она исхудала и пожелтела. Некогда густые черные волосы вылезали прядями, остатки потускнели. Оливковая кожа стала из желто-зеленой из-за массированной химиотерапии и острой печеночной недостаточности. Живот так раздуло от жидкости и злокачественных опухолей, что не будь Розалинд настолько плоха, казалось бы, на девятом месяце беременности. В какой-то момент она почувствовала, что не может шевельнуть рукой, и испугалась, что подхватила полиомиелит, возбудителя которого изучала. Она балансировала между забытьем и явью, приближаясь к неизбежному концу, а несчастная мать пыталась успокоить ее без конца нашептывая «Все хорошо, все хорошо». Неизменно верная своему принципу полнейшей честности, Франклин, вынырнув из полубессознательного состояния, с негодованием возразила «Ничего не хорошо, и ты прекрасно это знаешь». У Розалинд развелась бронхопневмония, она едва дышала. 16 апреля 1958 года ее не стало. в свидетельстве о смерти причиной указаны карциноматоз и карцинома яичника, а вся жизнь описана несколькими сухими словами: Научный работник не замужем дочь банкира Элиса Артура франклина Бнол в некрологе опубликованном в номере Неча от девятнадцатого 19 июля девятьсот года написал. Мисс Франклин, как ученого, отличали предельная ясность и совершенство во всем. Ее рентгенограммы относятся к числу наилучших за всю историю кристаллографии. Их превосходное качество – результат чрезвычайной тщательности как при подготовке и размещении образцов, так и при съемке. Почти всю эту работу она проделывала собственноручно. Ее ранняя смерть – огромная потеря для науки. Среди тех, кто бывает на могиле Розалинд Франклин на Велизденском еврейском кладбище в лондонском районе Брент, многие удивляются отсутствию упоминания о ДНК на ее надгробии, надпись на котором гласит «Здесь покоится Розалинд Элси франклин Рахиль, дочь Рабби иегуды Егуды. любимая старшая дочь Элиса и Мюриэл Франклин. 25 июля 1920 года, 16 апреля 1958 года. Ученый. Ее исследования и открытия в области вирусологии остаются непреходящей ценностью для человечества. «Да будет душа твоя завязана в узле жизни». В мае 2018 года Дженнифер Глин рассказала, как она реагирует на предложение изменить надпись на надгробии Розелинд. «Я всегда отвечаю решительным «нет». Это уже история. Это вопрос исторического контекста того времени, когда эпитафия была написана» поэтому я убеждена, что так и должно остаться. Глин и сама признанный историк написала о Франклин замечательную книгу, в которой воздает должное своей сестре, настолько здраво и не слащаво, что лучше и выразить нельзя. Итак, Розалинд стала символом. Сначала вздорной педантичности, затем – женской угнетенности и, наконец, героической победы в мужском научном мире. Никакой такой она не была, и все эти определения возмутили бы ее. Она просто хороший ученый. На больничной кровати она говорила брату Колину, что хотела бы стать членом королевского общества прежде, чем ей исполнится 40. А умерла 37. Часть 6 Нобелевская премия. Давнее предназначение писателя не изменилось. Его задача – показывать наши многочисленные прискорбные ошибки и неудачи, вынося на свет темные и опасные желания, чтобы мы стали лучше. Джон Стейнбек. Речь на банкете по поводу вручения Нобелевской премии 1962 года. Глава 30. В Стокгольм. И последнее, что мне хотелось бы сказать. Подлинная наука, как образ жизни, это не всегда легко. Часто трудно сохранять уверенность, что тебе действительно ясно, где дорога в будущее. Поэтому мы должны крепко верить в свои идеи, зачастую даже тогда, когда они кажутся нашим коллегам докучными, нелепыми и даже амбициозными. Я знал многих во всяком случае в молодости, кто считал меня невыносимым. Некоторым и Мори казался очень странным, а другим, включая меня самого, временами не просто было общаться с Френсисом. К счастью, мы работали в окружении мудрых и терпимых людей, понимавших дух нашего открытия и условия, в которых оно может быть создано. Джеймс Уотсон, речь на банкете по поводу вручения Нобелевской премии 1962 года. Во второй половине дня 10 декабря 1962 года нобелевские лауреаты, аристократы миронауки, выглядели так, как и следует выглядеть аристократам. Женщины в элегантных вечерних платьях и с немыслимыми прическами, а мужчины во фраках. Они собрались для официальной церемонии, на которой король Швеции Густав VI Адольф должен был вручить Нобелевские премии 1962 года по химии, физике, литературе, физиологии и медицине. Уотсон назвал этот день величественным финалом его волшебной истории. Уотсон, Крик, Вилкинс и их близкие прибыли в Стокгольм заранее, прекрасно устроились в Гранд-отель и почти неделю любовались этим прекрасным городом. Праздники и усиления в их честь шли непрерывной чередой. В промежутках между мероприятиями они погружались в зимнюю сказку, гуляя по улицам, украшенным разноцветными флагами, полощущимися на арктическом ветру. Темноту разгонял мерцающий свет рождественских гирлянд, украшавших все здания и людные места. Вокруг переливались ледяные воды озера Мелорен, набегая волнами на берега 14 островов, на которых стоял город. Шведский химик и инженер Альфред Нобель Автор множества изобретений, самым известным из которых является динамит, принесший ему огромное состояние, завещал, чтобы проценты с его капитала ежегодно распределялись в виде премий между теми, кто за предшествующий год принес наибольшую пользу человечеству. Нобель не оставил официального объяснения своего щедрого дара, но можно предположить, что его решение связано с обвинениями в зарабатывании на том, что несет смерть, и раскаянием. Премии вручают в годовщину смерти Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года. С 1936 года награждение Нобелевской премией проводится в Стокгольмском концертном зале, где располагается Королевский стокгольмский филармонический оркестр. Это внушительное прямоугольное здание неоклассического стиля высится над оживлённой рыночной площадью Пётргест, Сенной рынок. Фасад, выложенный голубым глазурированным кирпичом, украшают 10 величественных коринфских колонн. Из огромного и гулкого, как пещера, мраморного вестибюля приглашенные, преодолев несколько маршей роскошной лестницы, попадают в зал и занимают отведенные места в креслах, обитых красным бархатом с отделкой из золотой парчи. В Стокгольме билет на церемонию вручения Нобелевской премии ценится, наверное, так же, как место вложено игре чемпионата по пейсболу в Чикаго, где родился Джеймс Уотсон. В качестве своих гостей вотсон привез отца и сестру. Его матери к тому времени уже не было в живых. Уотсон, который в 1962 году стал профессором Гарвардского университета, пригласил еще и свою бывшую ассистентку, 20-летнюю Патт Коллиндж из Радклифф-колледжа, но она отказалась. Однако ему удалось заручиться ее помощью в освоении умения вальсировать, необходимого для традиционного первого танца на Нобелевской премии. Будучи в Гарварде, Уотсон не нашел подходящей партии и лишь в 1968 году в возрасте 40 лет женился на секретарше своей лаборатории Элизабет Льюис, также учившейся в Ратклиф колледже, с которой прожил в счастливом браке долгие годы. С Фрэнсисом Криком в Стокгольм приехали жена Адиль, две их дочери, 12 Габриэль и восьмилетняя Жаклин, а также Майкл, 22-летний сын от первого брака Крика. Мориса Уилкинса сопровождала вторая жена Патриция, с едва начавшей ходить дочкой Сарой и грудным сыном Джорджем. В день церемонии лауреаты утром участвовали в генеральной репетиции, а к 15.45 собрались в концертном зале. В 16.15 их вместе с сопровождающими лицами проводили за кулисы и выстроили в ряд согласно порядку представления. Ровно в 16.30... В свете луча софита главный дирижер королевского стокгольмского оркестра Ханс Шмидт Иссертштетт прошел за свой пульт. Он взмахнул палочкой, и музыканты заиграли воодушевляющий королевский гимн Швеции Кёгензген. Когда присутствующие спели первую строчку гимна, в сердцах у шведов как-то раз, был подан сигнал о появлении короля Густава VI Адольфа. Вот гимн отзвучал, по знаку дирижера зазвучали торжественные фанфары, лауреаты Нобелевской премии 1962 года поднялись на сцену и заняли отведенные им места. Премия по физиологии и медицине досталась Джеймсу Уотсону, Фрэнсису Крику и Морису Вилкинсу за открытие касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах. Премии по химии удостоились Макс Перуц и Джон Кендрю из Кавендишской лаборатории за исследование структуры глобулярных белков, а именно гемоглобина и миоглобина. Победителем по литературе стал Кавендир, американский писатель Джон Стейнбек. Его шедевр «Гроздья гнева», опубликованный в 1939 году, до сих пор актуален как изображение социального неравенства при капитализме. Джону Стейнбеку Нобелевская премия присвоена за реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением. Его роман «Гроздья гнева» был удостоен Национальной книжной премии 1939 года и Пуллицеровской премии 1940 года. вотсон и Уилкинс были большими поклонниками Стейнбека, и возможность познакомиться с ним привела их в восторг. Лев Давидович Ландау из Советского Союза, награжденный в области физики за «новаторские теории», конденсированных сред, в особенности жидкого гелия, не присутствовал на церемонии из-за серьезных последствий автомобильной аварии, случившейся годом ранее. Выдающиеся ученые, представляющие Нобелевский комитет, произнесли вступительные слова, после которых каждый лауреат выходил получать награду. При просмотре кинохроники церемонии обращает на себя внимание то как официально держатся уотсон крик и уилкинс они склоняются перед королем и он вручает им медали и дипломы съемка велась без записи звука лишь видно движение губ короля произносящего слова поздравления на медали барельефно изображены на одной стороне альфред нобе профиль. На другой — гений медицины в виде женщины, держащей на коленях открытую книгу и собирающей сочащуюся из скалы воду, чтобы утолить жажду больной девочки. Под фигурами выгравированы имя лауреата и год присуждения премии, а вокруг изображение написано на латыни. Изобретение — «Делают жизнь лучше, а искусство прекраснее». Парафраз строк Вергилия. «Тем, кто украсил жизнь, создав искусство». Вергилий Энеида. И дано название научного учреждения, вручающего медаль. Королевский университет медицины-хирургии, королинский институт. Вес медали – 200 граммов. Диаметр 66 миллиметров. Награды чеканили из золота чистотой 23 карата. 23 карата – это 958-я проба. 958 грамм чистого золота на килограмм. С 1980 года используют золото 18 карат. В шведском королевском монетном дворе штампов, которые после использования хранили под замком для защиты от фальшивомонетчиков. вручали в обтянутом красной кожей футляре, вручную изготовленном в мастерской Андерса Эриксона. Медали очень ценные, поэтому награжденным дают такие же бронзовые копии, которые можно демонстрировать, а оригинал хранить в надежном месте. В редчайших случаях владельцы Нобелевок продают их за большие деньги на аукционе. Джеймс Уотсон продал свою медаль в 2014 году с целью получить средства на исследование и благотворительность. Ее выкупил российский предприниматель Алишер Усманов и вернул ученому. В дипломах лауреатов Нобелевской премии 1962 года, каллиграфически написанных синими, черными и золотыми чернилами, имена ученых перечисляются в следующем порядке – вотсон Крик и Уилкинс. Поля украшены изображениями Луны и звезд. На левой странице диплома изображена фигура в тунике, держащая, излучающий сияние стебель наподобие двойной спирали, а по бокам кипарисы, оливковые ветви и гроздь винограда. Наконец, деньги. Капитал Альфреда Нобеля на момент его смерти составлял 31 миллион шведских крон, что с учетом процентов в настоящее время превышает 1,7 миллиарда крон почти 200 миллионов долларов. вотсон Крик и Уилкинс получили одну премию на троих, так что каждому вышло по 85 739 крон, что в 1962 году было эквивалентно 16 500 долларов, а сейчас около 107 000 долларов. вотсон использовал их для первого взноса за старинный деревянный дом недалеко от Гарвардской площади в городе Кембридж, в штате Массачусетс. После представления и награждения лауреатов почетные гости и зрители организованным порядком покинули зал. Снаружи их дожидалось множество лимузинов с работающими двигателями, чтобы умчать в стокгольмскую ратушу, роскошный банкет. Это здание возводили с 1911 по 1923 год. И на него ушло больше 8 миллионов темно красных кирпичей, называемых мункт эгл, монашеские, из каких в Швеции строили церкви и монастыри. 106-метровая башня ратуши с колокольней увенчанной национальной эмблемой тремя коронами высится над восточной оконечностью острова Кунгсхольмен словно огромный часовой. Мероприятие начиналось в голубом зале, огромном помещении, которое задумывалось как открытый внутренний двор, но дополнено крышей и окнами, так как зимы в тех краях длинные и суровые. В одном конце этого зала располагается великолепная лестница, по которой сходят шведский монарх и за ним нобелевские лауреаты. Она сконструирована так, чтобы подъем или спуск по ней был плавным и удобным для дам в вечерних платьях с длинными шлейфами. Прибывших встречала аплодирующая толпа. 822 приглашенных гостя и 250 студентов Стокгольмского университета, среди которых билеты на церемонию были разыграны в лотерею. В 1960-х годах банкет проходил в Золотом зале. С 1974 года банкет проводят в Голубом зале, вмещающем больше гостей. Его стены покрыты мозаичными панно из 18 миллионов плиток, в каждой из которых между двумя тонкими слоями венецианского муранского стекла ручного дутья заключена золотая фольга, которой ушло на все мозаики около 4 килограммов. 65 длинных столов под безупречно белыми с золотом льняными скатертями были украшены ветками желтой мимозы и красными гвоздиками. Стол для 124-х почетных гостей, протянувшийся на всю длину зала, предназначался для представителей королевской семьи, нобелевских лауреатов и членов их семей. Банкет начался с речи президента Шведской академии наук и Нобелевского фонда не и селиуса, произнесшего традиционные слова в честь короля и королевы. Затем король поднялся для ответного слова и призвал к минуте молчания в память об Альфреде Нобеле. Обед длился три с половиной часа, причем стоявшие на столах белые свечи, которые были такой высоты, чтобы они не могли опрокинуться и вызвать пожар незаметно заменили через два часа. Кухня, находившаяся непосредственно под золотым залом, соединялась с ним двумя лифтами, на которых перемещались 210 официантов в белых перчатках и лазурно-синих фраках с золотыми эполетами и пуговицами. Обслуживание было организовано так, что гость, сидевший дальше всех от короля, Получал очередное кушанье всего через три минуты после Его Величества. Блюда готовили 70 поваров и их помощников. Меню включало копченую форель, жареную курятину в соусе с мадерой и гусиной печенью, яблоки во фритюре, овощной салат и на десерт персики в ликере «Гран-Марнье» со взбитыми сливками. За обедом в Сомелье откупорили почти тысячу бутылок красного сухого вина Шато-Бельвью Сент-Эмильон 1955 и шампанского Памери-Эгрено-Брюд. Под десерт гости пили кофе с ликером Мари Близар-Энстрега и коньяком Курвуазье. Студентам, обедавшим этажом ниже в голубом зале, предложили меню попроще – бутерброды с красной рыбой и стейк из лосятины с ежевичным желе. Но они остались довольны угощением не меньше почетных гостей и потом распевали шведские народные песни. После десерта, пока гости не начали доставать гардеробные номерки, на ораторскую трибуну поднялся победитель в области литературы Джон Стейнбек походивший на Мефистофеля, зачесанными назад угольно-черными волосами над высоким с залысиным лбом, черными ухоженными усами и заостренной бородкой. Свою речь он завершил так. Отныне человек – самая страшная опасность и наша единственная надежда. Поэтому сегодня, перефразируя Евангелие от Иоанна, можно сказать «В конце есть Слово, и Слово есть человек, и Слово есть с человеком».